Здравствуй, Андрей. Вчера был первый просмотр оптимистической. Народу набежало видимо-невидимо, как раз для большого скандала. Спектакль еще не дали, а толпа, как на премьеру. Я протолкался кое-как и подумал, странно, меня это излит и греет как-то одновременно. Вспомнил сегодня наш с тобой разговор об успехе. «Ты, конечно, прав, что упоение успехом мешает актерам сколько-нибудь критически относиться к своей работе, но не поверю, что кому-либо из артистов успех не нужен. Не в нем, дескать, дело. Это тоже снобизм на выворот. Как это не нужен? Очень нужен. Успех открывает второе дыхание». Был такой знаменитый пианист, профессор Московской консерватории, учитель Рихтера и Гиллильца, настоящий мудрец Генрих Густавович Нейгаус. Помню, прочитал в газете «Известия» его рассуждения о пользе конкурсов и премий. «Большой успех молодому исполнителю дает крылья, считал он, и я с ним согласен». Только успех делает робкого артиста смелым, рождает дерзкие планы, без которых творчество невозможно. Успех обнаруживает твою связь со зрителем, обнажает чувственную природу этого контакта, помогает артисту понять зрителя как партнера. В настоящем театре, где жизнь, а не скука, артисты-зритель-партнеры – «Впрочем, в этом мы с тобой будем еще специально разбираться. Успех – это признание, подтверждение твоих возможностей и прав в искусстве, но не индульгенция от ошибок и провалов». «Даже увенчанный однажды лавровым венком не может всегда и всюду таскать его за собой, потому что, знаешь ведь, лавровые листики в суп идут, и можно весь лавровый венок в бульоне сварить. Успех – дело ответственное!» Понимаешь, стремиться к успеху в искусстве не то же, что стремиться к богатству в жизни. Успех нельзя накопить, он артиста не только не освобождает от труда, но, напротив, заставляет на себя без конца работать и работать. И если ты способен вершить над собой свой суд... то никакой успех, серьезный или временный, не нанесет тебе вреда, а, напротив, даст возможность проверить, осознать, соотнести свои взгляды с другими, понять иные позиции, принять или отвергнуть их, но не по незнанию или легкомыслию, а благодаря тому, что увидел себя рядом с другими, увидел со стороны». «Не знаю, читал ли ты статью в журнале «Советский экран» драматурга Алешина. Он однажды обо мне написал. Статья называлась «Испытание успехом». Я, когда увидел это название, подумал, тут какая-то каверза. Но этого не оказалось». Конечно, я вспоминаю эту статью не потому, что для меня лез на отношение такого человека, писателя, а потому что ход его мысли интересен и серьезен. Действительно, артисту необходимо пройти и это испытание, испытание успехом. «Коварство популярности заключается в том, что зритель, а за ним, к сожалению, и режиссеры, желают видеть тебя таким, каким ты им полюбился, похожим на себя, а точнее, конечно, на тот образ, в котором ты оказался убедительным. Так, не по злому умыслу, создается для актера западня». Попадает в нее каждый обязательно, но некоторым удается вырваться, а другие поздно начинают сознавать свое положение и вырваться уже не могут. На плоскости актерского быта это выглядит так. Актер Н неразборчив в выборе ролей, а другой разборчив – Он не играет все подряд, он читает сценарии и выбирает материал посерьезнее. Ему постоянно твердят, роль на вас написана, кто же как не вы, кто лучше вас может и тому подобные веские аргументы. Я вспомнил статью Алешина потому именно, что в ней четко и точно об этом сказано – «Нужно быть разборчивым не только в выборе ролей, но надо быть разборчивым в отношении цели, которую перед собой ставишь. Я подчеркиваю, в отношении цели, в отношении творческих задач, какой ценой, какими методами ты их решаешь». «Очень распространенная беда. Наша неспособность видеть частность в контексте общего». Одна роль в плане творческой судьбы – конкретный поступок в масштабе всей жизни. Требовать этого от молодого человека, наверное, даже нелепо, но я хочу, чтобы ты имел в виду эти высшие задачи и хотя бы изредка сверял свои дела с целями, которые сам себе определил. Кажется, Ром Михаил Ильич сравнивал взгляд художника с микроскопом и телескопом. Это ведь принципиально разные приборы, хотя и тот, и другой, и система зеркал. Но одно дело рассматривать в микроскоп жизнь в капле воды, другое – наблюдать за движением небесных светил или рукотворных спутников. Взгляд же художника должен быть пристальным, видеть жизнь конкретно, подробно и вместе с тем в масштабе больших пространств и временных отрезков. А это, на мой взгляд, означает быть внутри и одновременно над ситуацией. Сегодня ночью или завтра напишу об оптимистической. Пока у меня нет уверенности, что мой вожак вполне убедителен. Много смеялись на первом просмотре, а это совсем не нужно. Ведь мой папашка, вожак, скорее ужас должен внушать». А вообще спектакль интересный и неожиданный. Если не допишу письмо до утра, так отправлю. А ты не забывай нам писать. Я ведь выяснил, у вас специальное время есть для писем и самостоятельных занятий. Пока, отец.